Глава 16 «И что теперь?» — спросил Герримонт, наблюдая за Кейреном, что нервно осматривал пустоши и не спешил не говорить хоть что-то, не идти дальше. «Я пытаюсь убедиться, что мы в нужном времени, но пустошь слишком тонкая во всех возможных смыслах, а я слишком резко потянул нас назад. Надо немного исправить, а потом пойдем», — как-то рассеянно ответил Кейрен. «Куда?» «Навстречу к шаману эльфов». «А Грестус? Неужели мы никак не должны исправить то, что произошло? Разве ему можно было видеть нас там?» — взволнованно спросил Герримонт. Ему казалось, что присутствие Грестуса все меняло, что все пропало просто от того, что он их увидел, а Кейрен эту панику не разделял. Он печально взглянул на Герримонта и обреченно вздохнул. «За всю свою жизнь я ничего не смог от него скрыть», — признался он. «Грестус всегда был где-то рядом, а там, где не было его, была его жена» а я научился относиться к ним как к части самой тьмы. Нам с тобой ничего не скрыть от небытия. Оно часть нашей силы, и он часть неё Вот и все. То есть, по-твоему, я должен убить его, как ордаур этого мальчика? Уничтожить как источник разрушительной тьмы? При этом он будет обо всем этом заранее знать?» Испуганно спросил Герримонт. «Он и так знает. Он рассказывал мне, что ты его убьешь. Мол, он видел во сне, как ты душишь его одной рукой, а другой держа окровавленную корону. Он говорил, что это ты источник бед для этого мира. Что это ты его уничтожишь, сотрешь целиком. Но я умею думать сам, поэтому... Хочешь сказать, что он тоже знает заранее о том, что может произойти?» Не поверил Герримонт. «У этого мира есть два финала. И я, и он, как мне думается, видели оба. А теперь пытаемся перетянуть реальность в одну из сторон, каждый по-своему. И каждый в свою, — зло прошупел Герримонт, жалея даже, что не убил Грестуса тогда в храме, и в то же время понимал, что это могло стать поражением, и хмурился. «Вот это правильная мысль», — улыбнувшись, сказал Керрен. «Просто убивать и пожирать души — это совсем не то же самое, что победить. Разве ардаур просто взял и убил?» «Нет, наверное» прошептал Гэримонт, который вроде и понимал, что все было не так очевидно. Чувствовал это, но совершенно не был уверен, что сможет это хотя бы описать, не то что повторить это странное действо «Ну, зато теперь ты знаешь, чему и у кого учиться», — радостно сказал Кэрри. «Ардаур все для тебя написал, а сейчас идем, шаман должен помочь тебе со свадьбой». «А она будет?» — осторожно спросил Гэримонт. Совсем не чувствуя связи с Ювей, так, словно она отказалась быть с ним рядом с самого начала, и остались только алые ирисы в его памяти. «Это от тебя зависит и от нее, но она нужна тебе, иначе по канату ты далеко не уйдешь. Кстати, а почему ты прогнал Глена?» «Он сам ничего не знает, но делает вид, что все давно понял, и потому путает меня», — признался Герримонт. «Я его не гнал, но ему не нравятся Аграфы». «Подобное не любит подобное», — хмыкнул Керен. «Вайроне от Аграафа куда больше, чем во всех остальных. Он обожжен пустотой. Знаешь, почему они так не похожи с Гленом, хоть и созданы из одного теста? Буквально из одного, хоть это и не совсем тесто». Керен смеялся, осторожно ступая по одному ему ведомой в пепле дороги. Он, как и Герримон, понимал, что реальность здесь слишком хрупка, потому многие и боятся ходить здесь. Замирают на самом краю, как шаман, что уже ждал их с двумя стражами, что всюду сопровождали его. Только даже завидев шамана, как белое пятно на границе пепла, Керин шаг не ускорил. Глен обычно не рассказывает, почему вечно в ссоре с братом, а все дело в том, что Айрон сбежал из нашего мира. Пошел изучать другие, прошел сквозь пустоту и стал тем, кто он есть сейчас. «Его перья обожжены той же тьмой, что выжирает нас изнутри, только к нам она попала в душу, а ему изменило лишь тело. Понимаешь?» «И он связан с появлением тьмы здесь», — уточнил Герримонт, плохо понимая, как по-настоящему правильно называть то абсолютное ничего, что преследовало их всех. Каэрен лишь пожал плечами. «Я не знаю всего и могу лишь догадываться, так же, как и ты, но так или иначе в этом мире все совсем связано». «Всегда» ответил ему шаман, к которому они подошли достаточно близко, чтобы он мог слышать их разговор. «Жаль, что связи эти не очевидны, но я рад видеть вас, принц». Он сложил вместе руки, положил правую ладонь поверх левой и склонил голову в почтенном поклоне, от которого Гарримон даже растерялся. Этот эльф, казалось, светился изнутри, и сила его обнимала все вокруг, а его обжигала просто потому, что они слишком разные и опасные друг для друга. — Ничего, — сказал шаман и протянул Гарримонду руку. — Я хотел видеть вас и убедиться, что вы родились хорошим человеком. А графом зачем-то поправил Гарримонт, но шагнул к эльфу, а тот взял его за руки, накрыл пальцами зеленый камень на перстне, закрыл глаза и медленно сделал вдох, словно даже вдохнуть старался часть того, с кем говорил. Герримонда это смутило, но он не нашел слов, чувствуя что-то похожее на горячие объятия. Теплые, как солнце в летний день, и почти неуловимые. «Твоя мать очень тебя любила», – прошептал шаман, неспешно отпуская руку принца. Перстень в ответ вспыхнул да так, что почти ослепил людей и эльфов в лесных сумерках. Герримонду в этот миг показалось, что его мать снова оказалась рядом и обняла его. Словно она сквозь время дотянулась до него, когда он был ребенком. Прижала его к себе на краткий миг и отпустила, заставляя гадать, что же это была за магия. Сияние камня стихло, а шаман говорил уже с Кейреном, протягивая к нему руку, пытаясь найти, но его пальцы прошли сквозь Кейрена. Шаман отшатнулся, выдохнул и прижал к груди руку, что опалило холодом. «Вот что значит держать слово, несмотря ни на что!» «Спасибо», — сказал шаман, и только тогда Герримонд понял, что он слеп. «Я обещал его привести и я его привел», — спокойно ответил Кейрен, пряча руки в карманы куртки. «Я здесь, но я мертв, так что через ваш лес я не пойду. Опасно. Мы с Герримондом пойдем другой дорогой, но вы ведь позаботитесь о его невесте». «Разумеется. Мы примем ее, сделаем все, чтобы она не волновалась в ожидании». И начнем подготовку к свадьбе. Вам не стоит волноваться о таких вещах, блуждая по тропам, которые избрали вы. «Осуждаешь?» — спросил Кейрен. Он не первый раз говорил с шаманом, и ему казалось, что их беседа просто продолжается одним потоком из года в год. Шаману казалось так же, но осуждать Аграафа он не собирался. «Не могу судить тех, кто может сотворить то, что мне не под силу, особенно если они свою цену уплатили» сказал он, и жестом указал в сторону, туда, где на границе пустоши и леса его стражники развели огонь, чтобы им было проще и теплее говорить о судьбе мира под смерти и тьмы.